Знаменитое. Праведные язычники. На иконах и фресках в православных церквях порой оказываются известные личности, зачастую не имеющие отношения к святым и их подвигам. Если изображения русских князей и императоров в храмах сегодня не вызывают недоумения, то образы других знаменитостей часто удивляют прихожан. К примеру, если зайти в Благовещенский собор Московского Кремля, на стенах можно увидеть необычно одетых персонажей, подписанных как Гомер, Сивилла, Аристосель, Вергилий, Сократ. На одной каргопольской иконе XVIII века мы видим древнегреческую прорицательницу Сивиллу с языческим атрибутом – головным убором, сделанным из головы козла. Как же античные философы, писатели и даже пророки попали на православные фрески и образы? На Руси мало читали античных философов, хотя их сочинения в переводе еще в XII веке проникли в местный интеллектуальный контекст. Еллинские борзости считались многими русскими мыслителями несовместимыми с православным вероучением и потому бесполезными и даже вредными для чтения. Несмотря на это, в искусстве русских и балканских церквей можно встретить множество античных персонажей, а именно богов и героев Гермеса, Аполлона, Диониса, Зевса и Орфея, писателей и ученых Гомера, Софокла, Еврипида, Фукидида, Аристофана, Минандра, Гиппократа, Плутарха, Вергилия и Галена, философов Анаксагора, Пифагора, Зенона, Сократа, Платона, Аристотеля, Диогена и салона; прорицательниц, сивил из различных регионов и эпох. К примеру, в Никольской церкви Вежищского монастыря под Новгородом на фресках фигурируют Гермес, Еремия, Платон и Еврипид. На настенных росписях входной часовни в Атапецкой обители на Афоне присутствуют Платон, Аристотель, Сивилла, Сафокл и Аполлон. Все они представляли собой тип правильного язычника, прославляющего Христа задолго до зарождения христианства. Эти люди появились в храмах из-за распространенного на Руси с начала 15 века сборника «Пророчества еллинских мудрецов», в котором приводились изречения античных деятелей, якобы предрекающие пришествие Спасителя. Тексты, ставшие основой для пророчества, возникли еще в VI веке. В них рассказывается, как семь мудрецов собрались в Афинах, чтобы определить будущее мира, а затем приводится множество туманных изречений о рождении божественного младенца и его матери. Конечно же, никто из античных писателей никогда не изрекал ни слова из того, что было написано в этом сборнике. Однако на Руси мало было известно об их личностях и философии а порой вообще ничего. Поэтому к еленским мудрецам, то есть философам-прорицателям, относили как древнегреческих и римских поэтов, так и мыслителей, врачей и даже языческих богов, не делая между ними никакого различия. Развитие представлений о языческих мудрецах привело к возникновению особой иконографии. К примеру, Платона следовало писать следующим образом. «Рус, кудряв, в венце, риза голуба», из-под киноварь, рукою указывает вас свиток. Сидце рече. Понеже благ есть и благословению есть виновен, злым же никака же. Той же рече, Аполлон несть Бог, но есть Бог на небесах. Ему же сните на землю и воплотитеся от девы чистые, в него же и ас верую. И по четырех стех ли тех побожественней его рождестве мою кость осияет солнце». Платон, бородатый старец в короне, одетый в хитон и гематий или в восточные одежды, держал в руках свиток с пророческим изречением. Впрочем, в изречениях мудрецов была путаница, и, например, афоризм Платона могли приписать Аристотелю или Орфею. Так как на Руси в античной философии были не сильны, неудивительно, что высказывания Платона и его ученика Аристотеля могли перепутать. Но заменить Платона Орфеем можно было только совершенно не разбираясь в особенностях древнегреческой культуры и не отличая легендарных персонажей от действительно существовавших. Путаница с еленскими мудрецами была и в Румынии. Там Аристотеля порой подписывали царем. С 16 века в православных храмах на Балканах появляются изображения Платона, над головой которого нарисован гроб лежащим внутри скелетом и дощечкой с именем. Откуда же он появился? Основой необычной иконографии стал текст IX века – хронография Феофана Исповедника. В нем рассказывалось, как однажды во Фракии нашли гробницу неизвестного эллинского философа. К его гробу была прибита дщица с надписью, в которой предсказывалось рождение Христа от непорочной девы, и открытие гробницы самим византийским императором Константином. Текст Феофана был чрезвычайно распространен, его цитировал даже философ Фома Аквинский. В русской степенной книге, составленной при Иване Грозном, упоминалось, что это были останки Платона, которые затем крестили Константин и его мать Ирина. Сцена обнаружения гроба впервые появляется в 14 веке в Италии. Однако гроб со скелетом философа изображается рядом, а не над его головой. На Руси предсказание о том, что захоронение Платона будет найдено, присутствует в его свитке, однако гроб также никогда не рисуется над философом. Очевидно, в Румынии такое решение было принято для экономии места, а также для быстрого узнавания Платона среди ряда других языческих мудрецов. Гроб наглядно визуализирует пророчество философа и с этим атрибутом нет надобности всматриваться в надпись на едва читаемом издали свитки. Тексты о прорицаниях семи мудрецов напрямую повлияли на иконографию древа Иесеева, так как рождение Христа было якобы предсказано философами. Поэтому около Иесеи на некоторых изображениях в Италии, Болгарии, России и на Афоне появляются эллины, держащие свои свитки с предсказаниями. На болгарских фресках XVII века в Бочковском монастыре Сократ изображается как короткобородый зрелый мужчина с роскошной короной на голове и в богато украшенных одежде и обуви, в то время как стоящий неподалеку Платон кажется подростком из-за отсутствия какой-либо растительности на лице и юношеской прически. Его корона также уступает в размерах короне Сократа последний держит в руках свиток с надписью «И обретет плоть он от девы еврейской и будет распят, и блаженны те, кто его слышит». На другой болгарской фреске того же периода, в церкви Рождества Христова в Арбанасе, Сократ, а также стоящие рядом Платон, Аристотель, Пифагор, Гомер, салон, Плутарх, Сивилла и другие, благодаря своим изречениям о Христе, не просто приближаются к христианским мыслителям, но и визуально уравниваются со святыми православной церкви, получая нимбы. При этом короны, шапочки и восточные одежды – атрибуты мудрецов – не исчезают, но дополняют образ святых, сочетаясь с нимбами. Этот наиболее радикальный вариант церковного изображения древнегреческих философов – Встречается лишь единожды, если не учитывать стертые нимбы некоторых эллинских мудрецов на золоченных дверях Благовещенского собора. На Каргопольской иконе в начале главы мы видим Тибуртинскую Сивиллу. Этот персонаж, нередкий гость на русских иконе, фреске и лупке, попал в православную иконографию с европейских гравюр. В Древней Греции севиллами звали прорицательниц, которые, как считалось в христианские времена, предсказали рождение Спасителя. Текст о 12 севиллах входил в состав сборника пророчества еленских мудрецов. Так 12 языческих пророчец попадают на росписи храмов и даже на иконы. Тибуртинская предсказательница рисуется с козленком на плечах, шкурой вместо платья или с рогами и ушами на голове, поскольку, согласно тексту, ходила в красном одеянии, а на голове своей носила козлову кожу. По некоторым легендам у нее были даже козлиные ноги. Рядом с ней иногда изображалась Богородица, поскольку Сивилла показала римскому императору Августу двицу, держачую на руках своих дитятко, «Бо пророковала, от им же мела пречистая дева Христа порудите, и на руках своих держати». Греческая культура интересным образом проникла на росписи православных соборов. И если на Балканах память об античных философах еще как-то объяснимо тем, что они жили неподалеку, а их труды там читали, то в русских храмах этот мотив смотрится экзотично. Однако мудрецы были не единственными знаменитостями, попавшими на памятники русской сакральной живописи. Гораздо чаще иконописцы старались запечатлеть тех, кто непосредственно влиял на их жизнь – великих полководцев и царей.